Глава 27. Прошел час-другой, а тело жертвы все еще не было извлечено из льда. Нейман себя не помнил от ярости. Он только что выслушал скупые показания матери Филиппа Серти, пожилой женщины, говорившей с местным гортанным акцентом. Накануне ее сын уехал из дома, как всегда, около девяти вечера, на своей машине, недавно купленной подержанной ладе. Филипп работал ночным санитаром в центральной больнице Гернона. Его дежурство начиналось в 10 часов. Мать забеспокоилась только утром, обнаружив машину в гараже, но не найдя сына в его комнате. Это означало, что он вернулся, а затем снова ушел. Но самое неожиданное ждало ее впереди. Позвонив в больницу, она узнала, что сын отпрашивался на эту ночь с работы. Значит, он ездил в другое место а затем отправился еще куда-то, пешком. Что же это за странности? Женщина была в панике, она теребила комиссара за рукав, умоляя его помочь. Где ее мальчик? Что с ним? Неужели какой-то несчастный случай? Ведь у него не было девушки, он никуда не ходил и всегда ночевал только дома. Комиссар без всякого энтузиазма выслушал эти жалобы. И однако, если убитый, обнаруженный в трещине, был Филиппом Сорти, то заявление его матери позволило бы определить хотя бы время преступления. Получалось, что убийца настиг молодого человека в конце ночи, изуродовал, а затем прикончил и доставил к валярнскому леднику. Предутренний холод сковал труп под слоем льда. Но все это пока было лишь гипотезой. Комиссар проводил женщину к одному из жандармов, попросил написать подробное заявление. Сам же, сунув под мышку папку с документами, отправился к себе, то есть в маленькую аудиторию психологического факультета. Там он переоделся, сменив спортивный костюм на обычный и разложил на столе бумаги. Первым делом он занялся сравнением Арей Микой Луа и Филиппа Серти, пытаясь установить связь между этими двумя жертвами. Увы, общих признаков оказалось не так уж много. Обоим около 25 лет, оба высокого роста стройные, худощавые, коротко остриженные и у того и у другого правильные, но напряженные нервные лица. Оба лишились отцов. Филипп два года назад, старший Сырти, умер от рака печени, а и Луа в возрасте восьми лет потерял еще и мать. И последний пункт, роднивший обоих юношей, оба работали там же, где их отцы. Ремика и Луа в библиотеке, Филипп Сырти в госпитале. Что же касается различий, то их набралось гораздо больше. Кайлуа и Серти учились в разных школах, выросли в разных кварталах города и принадлежали к разным социальным слоям. Рами Кайлуа, выходец из довольно скромной семьи, получил, тем не менее, высшее образование и воспитывался в университетской среде. Филипп Серти, сын официанта с темным прошлым, поступившего впоследствии на работу в больницу, с 15 лет служил там санитаром. Он едва умел читать и писать, и, повзрослев, продолжал жить с матерью в жалком домишке на окраине Гернона. реми Кайлуа проводил свою жизнь среди книг, Филипп Серти среди больничных коек. У него не было никаких увлечений. В свободное время он сидел на корточках в больничном коридоре, провонявшем карболкой, а по вечерам играл в видеоигры в пивной напротив больницы. Кайлуа получил белый билет, Серти отслужил в пехотных войсках. Первый был женат, второй — холост. Один страстно любил походы в горы, второй, кажется, и носа не высовывал из своего предместия. Один был шизофреником, притом, вероятно, крайне опасным, второй, по всеобщему признанию, был кроток, как ангел. Приходилось смириться с очевидным. Единственной общей чертой этих двоих был их физический облик. Узкое нервное лицо, короткая стрижка, высокая стройная фигура. Как утверждал Барн, убийца явно выбирал свои жертвы, руководствуясь их внешним видом. Нейман на минуту предположил сексуальный мотив преступления. Убийца-гомосексуалист, отвергнутый молодыми людьми данной ориентации, к которым его неодолимо тянет. Однако комиссар и сам в это не верил. Кроме того, патологоанатом категорически исключил такую возможность. Раны и увечья первого трупа свидетельствовали о холодной, бесчувственной методической жестокости, которая не имела ничего общего с сумасшедшей страстью извращенца. К тому же на трупе не было никаких следов сексуальных посягательств. Нет, безумие убийцы носило явно иной характер. Какой же? Неизвестно. Но в любом случае, это сходство между жертвами и предполагаемое начало серии – Два убийства в два дня подтверждали гипотезу о маньяке, готовом выступленной ярости убивать еще и еще. В пользу этого предположения говорило еще несколько фактов. Лед в глазницах первого трупа в качестве указателя, приведшего ко второму, поза эмбриона, вырезанные глаза. И главное — это стремление помещать свои жертвы в необитаемые театрально красивые места, в выемку скалы над рекой в прозрачную тюрьму ледника, Но все-таки что-то мешало Ньяману принять эту гипотезу. Весь его повседневный опыт сыщика противоречил этому. Хотя сериал «Киллерс», импортированный из Соединенных Штатов, заполнили экраны и литературу, эта жуткая американская традиция все-таки не укоренилась во Франции. За 20 лет службы Ньяман имел дело с педофилами и обыкновенными насильниками, убивавшими в приступе ярости, с садомазохистами, слишком далеко зашедшими в своих жестоких играх, но никогда с серийным убийцей в собственном смысле этого слова, который устранял бы людей с холодным расчетом по списку, не оставляя своих следов. Такие преступления для Франции были абсолютно нетипичны. Комиссар не желал тратить время на анализ и статистику этого явления, но факты говорили сами за себя. Последними французскими серийными убийцами были Ландрю или доктор Петьо, да и те убивали чисто помещанские ради выгоды, ради какого-нибудь жалкого наследства. Ничего общего с кровавыми злодействами безжалостных монстров, взбудоражившими США. Нейман снова достал из досье фотографии молодого СРТ, а потом Ремика и Луа, и разложил их на лабораторном столе. При этом из картонной папки высыпались снимки первого трупа. Комиссара словно током ударило. Сколько же можно сидеть здесь, сложа руки? А вдруг в эту самую минуту, пока он разглядывает фотографии, кто-то третий корчится под нечеловеческими пытками, бритва рассекает веки, и рука в резиновой перчатке вырывает глаза беззащитной жертвы. Было уже семь часов вечера. На улице темнело. Нейман встал и погасил неоновые лампы. Он решил вплотную заняться прошлым Филиппа Серти. Может, хоть там найдется что-нибудь путное, какая-нибудь зацепка, какой-нибудь знак или хотя бы другая общая черта двух жертв.